А, Насан, это ты? Раздался голос охранника. Едва лифт остановился, и двери раскрылись. Ты же должен, типа, где-то в болотах сидеть. Чего? А кто это в натуре? Удовлетворить свое любопытство охранник не успел. Это Пацук снова крайне невежливо обошелся с Насаном, толкнув его вперед и тем самым помешав потомку Бубрулов дать ответ своему товарищу по оружию. Прямодушный Насан, не ожидавший такого вероломства со стороны землянина, не удержался на ногах и рухнул вперед, роня на пол охранника. В ту же секунду трое их со сценизатором выскочили из кабинки лифта. Кедман разоружил упавшего стражника. Пацук прижался к стене коридора, взяв на изготовку ружье, а старшина перевернул Насана на спину. — Есть тут вот кто-нибудь еще? — быстро спросил Мамида Шныгин. Тот молча показал глазами налево и направо, и старшина увидел, как из узких вамбразур по обеим сторонам коридора на них с удивлением таращатся три волосатые рожи. «В сторону!» — ряпнул старшина и, перекатившись из центра к одной стене, швырнул в амбразуру, расположенную на противоположной, гранату со слезоточивым газом. В ту же секунду подсуг, угостил гранатой и тех охранников, что любовались зрелищем вторжения землян и щели над головой Шныгина. Из обеих амбразур тут же повалил густой дым и раздался жуткий кашель. Однако охранники действительно оказались сами натасканными. Кто-то из них включил сигнал тревоги и рев сирены, огласил узко пространство коридора. — Сара, Ганс, быстро вниз! — скомандовал парадс и Шныгин. — Ты что, одурел? — Завопил на него пацук. «А как мы уходить будем? Пусть лучше к бронемеху прорываются». «Не успеют», — отрезал старшина. «Да и не уйти нам теперь верхом. Сейчас весь гарнизон на ушах будет. Через канализацию будем отступать». «Что?» — Оторопел подсук «Ничего!» — заорал на него Шныгин. «Взрывай лучше двери этих дотов, пока наши не спустились». Слава Богу, объяснять Ясаулу, зачем именно нужно взорвать двери, старшине не пришлось. Миколай сам понял, что внутри укрытия охраны нижнего этажа могут найти средства защиты от любой вонючей химии. Стражники через секунду-другую могли прийти в себя и открыть огонь из амбразур, а этого допускать ну никак нельзя было. Никола достал из ранца две упаковки пластиковой взрывчатки и швырнул одну из них старшине. Шныгин тут же влепил в ей уходный замок в двери и, отскочив в сторону, активизировал детонатор. Взрыв был глухой, почти неслышный в воде сирен. Доверной замок вылетел внутрь дота, и старшина вихрем ворвался внутрь. Маммит. Сидевший в укрепленной комнате как раз взялся было оправдывать ожидания Шныгера и пытался натянуть на морду что-то отдаленно похожее на полиэтиленовый пакет. Укутать голову пластиком старшина врагу не позволил, но зато облегчил его страдания, ударом приклада отправив охранника в нокаут. Пацук с Кедваном тем временем разобрались с обитателями противоположной комнаты. И к тому моменту, когда лифт с остальными членами группы спустился вниз, Шныгин уже тормошил Насана, слегка ошалевшего от слезоточивого газа. «Где живет начальник гарнизона?» — Прес-Маммида старшина. Ю, что у вас за кумар такой дикий!» В ответ поинтересовался тот. «Понтов никаких, а глаза режет!» «Где начальник гарнизона живет, спрашиваю?» Заворал Шныгин и Насан, не переставая тереть глаза мохнатым кулаком, махнул свободной рукой вперед. Пришлось старшине почти волоком вытаскивать мамида из загазованной зоны. Впрочем, слишком далеко тащить на сана не пришлось. В бункерах оказалась очень мощная система вентиляции, и к тому времени, когда из лифта выбрались снова прибывшие, дышать в коридоре можно было вполне нормально. Правда, три толпатоида все равно начали жаловаться, но быстро заткнулись, вспомнив о том, что совсем недавно обещал с ними сделать Шнегин. Впрочем, самому старшине сейчас совершенно не было дела ни до толпатоидов, ни до их стенаний, ни до осуществления собственных обещаний в отношении трех скандалистов. Вместе с Насаном, Пацуком и Кедваном он промчался к указанным маммидам двери и остановился. Жестом приказав украинцу минировать замок, старшина обернулся к лифту. Сара с Гансом подгоняли четверку аборигенов, как только могли. Однако те с принтерскими качествами и спецназовской подготовкой не обладали, поэтому и двигались не так быстро, как их со сценизатором хотелось. Зато на звук сирены кое-кто из офицеров гарнизона среагировал куда быстрее чем следовало более того некоторые особо несознательные личности попытались проявить чудеса героизма и с оружием в руках начали выскакивать в коридор сараган сложитесь закричал старшина и увидишь что те начали падать пытаясь увлечь за собой на пол аборигенов Открыл поверх их голов огонь. Кедман тут же присоединился к нему. Прицельные стрельбы в такой обстановке получиться, конечно, не могло, но и лазерные лучи, ударившие в стены над головами выскочивших в коридор офицеров, свое дело сделали. Аборигены рванулись назад под защиту дверей. А того единственного идиота, который попытался выстрелить в ответ, стукнуло по голове косяком, срезанным со стены метким выстрелом Зыпциха, поддержавшего соратников огнем. Плазменный шар, выпущенный в падении этим кровожадным бандитом, по совершенно невероятной траектории вынесло прямо на пацука, колдовавшего у двери со взрывчаткой. Кедман ударил Ясаула по ногам, роняя его на пол. Прежде чем украинец успел возмутиться таким бесцеремонным обращением, со своей драгоценной персоной шар ударил точно в заряд пластида, установленный под суком. На этот раз шарахнуло куда громче, и сирены уже не смогли заглушить звук взрыва. Ну, а дверь, крайне обижена столь бесцеремонным обращением с собой, бабочкой впорхнула внутрь комнаты. Микола, матерясь во всю глотку, ворвался следом. Кедман, решив не бросать украинца, тоже кинулся внутрь комнаты, оставив старшину прикрывать отход остальной группы. Однако, к разочарованию обоих их сценизаторов, апартаменты начальника гарнизона были пусты. — Твою мать! — выругался пацук. — Рэп, а тут никого нет? — Так нет, ищите! — приказал старшина, и когда Сара и Зыбцех с аборигенами прорвались в таких комнате бросился пацуку и к Эдвану в поисках пропавшего начальника гарнизона тол потоиды сгрудились в кучку причем испуганный небесный даже забыл что должен проявлять соответствующую своей расе брезгливость и страница низших существ насан стоял чуть поодаль с любопытством глядя на происходящее сара присматривала за всей пятеркой аган спряясь за косяком Метким огнем не позволял офицерам высовываться в коридор, пока остальные члены команды обыскивали помещение. Собственно говоря, поиски эти были весьма недолгими, поскольку в личных апартаментах начальника гарнизона оказалось всего три комнаты, спальня, гостиная и рабочий кабинет. Ну, не считая встроенных шкафов, комнаты личной гигиены, и какими-то непонятными предметами кладовки. Эдмон, старшина и подсук трижды обыскали все помещения, заглядывая даже под кресло, но начальника нигде не обнаружили. «Твою мать!» Теперь пришла уже очередь старшины ругаться. Похоже, мы облажались. А затем Шнегин повернулся к арму. «Пора нам ноги отсюда делать в реваре!» <ривали> «Где вход в канализацию?» «Там!» Испуганный контрабандист обреченно махнул рукой в сторону коридора, обстреливая его зипцехом. Шныгин снова выругался. Присущая ему самонадеянность в этот раз оказалась излишней. Группа была заперта в апартаментах начальника гарнизона, и шансов на то, чтобы выбраться отсюда, не наблюдалось.